на огромные лапы. Он весь в напряжении, он готов к схватке. Время от времени молния, сверкающая снаружи и вспыхивающая в расщелинах львиной пещеры, шум сталкиваемых ветром ветвей, грохот падающих камней, смутное ощущение грозящей опасности, выводит его из дремоты, в которую погружает его усталость. Можно гордиться тем, что спишь в логове льва, но безрассудно надеяться,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 будущего короля Франции, осененного украденной короной. Под утро человек, вернее тень, проскользнув в королевскую спальню. Филипп ждал его и не удивился его приходу. «Ну, господин Дербле», — спросил он, — «все в порядке, Ваше Величество»